Глава 20. Я остановился в переулке и посмотрел на окна, горит ли свет в доме Софи. Затем выключил двигатель и немного посидел, откинувшись в темноте на подголовник, наслаждаясь тишиной. Дождь закончился, повсюду поблескивали лужи, заходить в дом не хотелось. Но у меня не было выбора. Во-первых, там осталась моя сумка с вещами. Во-вторых, нельзя уезжать, не поговорив с Софи. А с тех пор, как мы расстались у дома у Энрайтов, произошло нечто важное. На обратном пути, когда мы шли к машинам, Лукас рассказал мне о рудниках. Нейсмит оставил у входа в штольню пост на случай, если монк выберется на поверхность, хотя это было маловероятно. Остальные заброшенные оловянные рудники надо было искать по всему Дартмуру. Среди них имелись такие, куда спускаться не решались даже спелеологи. Большинство входов давно замуровали и закрыли стальными решетками, но в торфяннике оставались рудники, похожие на тот, какой мы обнаружили, замаскированный кустами, почти невидимый. «О заброшенных рудниках мы, разумеется, знали», — сказал Лукас, — но их как укрытие Монка всерьез не рассматривали. Он хорошо ориентировался в торфяннике, однако опыта спелеолога у него не было, а туда, поверьте мне, без этого соваться опасно. То есть их не проверяли? Крупные проверили с собаками после того, как пропали девушки, но ничего не обнаружили. Лукас вздохнул. «Недооценили мы способность этого маньяка». Если Монк прячется там, то вытащить его будет сложно. Возраст некоторых рудников — пара сотен лет, и, уверен, на карте обозначены далеко не все. Монк мог спуститься в одном месте, а выйти на поверхность — Бог знает где. Версия Лукаса оптимизма не внушала. — А рядом с Падбери есть какой-нибудь рудник? — спросил я. — Падбери? — Да, там живет Софи. — Давайте посмотрим. Он развернул карту и поводил по ней пальцем. — Там поблизости нет ничего. Самый ближайший рудник находится примерно в трех милях, и его вход замурован. — Ну ладно. — Хотя бы это хорошо. Я закрыл машину, скрипнул калиткой и прошел через нее к дому, с наслаждением вдыхая свежий воздух, пропитанный после дождя ароматами полей. Я позвонил, вскоре Засов сдвинулся, дверь приоткрылась, и в щелку выглянула Софи. После чего дверь закрылась, звякнула цепочка, а затем открылась вновь уже широко. Софи молча повернулась и двинулась по коридору. Я запер дверь и пошел следом за ней. снял в прихожей грязные ботинки, повесил куртку и шагнул в кухню. Она стояла ко мне спиной, резала овощи на разделочной доске. «Давно приехали?» — спросил я. «Примерно два часа назад», — ответила Софи, не оборачиваясь. «Как все прошло?» «Нормально». Она положила в кастрюлю нарезанную морковь и принялась резать картофель. «Мне пришлось рассказать Симзу о ваших письмах Монку», — со вздохом произнес я. «Ну и что?» — безразличным тоном отозвалась Софи. «Я тоже сообщила, зачем скрывать, и уже переслала им копии писем с компьютера». «То есть все в порядке? А разве закон запрещает писать письма?» Она продолжала резать картошку. «Тогда почему вы такая злая?» Почему? Софи бросила нож, потому что они обращались со мной как с преступницей. Никто ничего не сказал. Ни о том, что случилось с уэнрайтом и вообще. Я даже не знала, что вы куда-то уехали. Потом пришла женщина в полицейской форме с топорным лицом и сказала, что отвезет меня домой. — Я вам сочувствую. Она вздохнула. — Понятное дело, вы не виноваты. — Но очень противно, когда перед твоим лицом захлопывают дверь. — Да, я больше не консультирую полицию, но не следовало бы вести себя грубо. — Ждать от них хороших манер не приходится. — Разумеется. — Теперь рассказывайте. Я сообщил ей об Энрайте и об обнаруженном входе в заброшенную штольню. Симс приказал отправить туда группу спелеологов, однако Лукас сомневается, что Монк сидит там и ждет. Он наверняка догадался, что вход рано или поздно найдут, но Лукас говорит, что в окрестностях много других. Значит, вот почему он рвался в торфяник, обещал показать захоронение. Ему просто надо было добраться к входу в рудник. А я-то думала... Откуда вам было знать? Но есть еще новости. Я рассказал ей о Терри. София удивилась. Его отстранили от работы? Какой ужас! Он сам во всем виноват. Вдобавок, в последнее время начал сильно пить. Симс сказал, чтобы мы немедленно позвонили Роуперу, если Терри приедет или свяжется по телефону. хотя после гибели уэнрайта он не осмелится то есть его отстранили от работы а он продолжает изображать инспектора уголовного розыска да и что это значит вероятно терри решил в одиночку охотиться за монком и тем себя реабилитировать симс пока не хочет об этом думать но я уверен что с уэнрайтом расправился монк больше некому Кто еще мог, уходя, плюнуть на пол? Я посмотрел на Софи. Может, вам все же лучше пожить в другом месте, пока все успокоится? Она покачала головой. Мы это уже обсудили. Но, учитывая гибель Уинрайта, не понимаю, что Монк может иметь против меня. Даже если это он убил профессора. Ничего плохого я ему не сделала. А что сделал Лоинрайт? Словесно оскорбил его восемь лет назад только и всего. И вот теперь он мертв. Я говорил спокойно, стараясь не раздражаться. Мы не знаем, что на уме у маньяка. Возможно, Терри прав, и он собрался расправиться со всеми, кто участвовал тогда в поисках. А вы привлекали его внимание еще и своими письмами. Так нужно ли рисковать? Она стояла упрямо, вздернув подбородок. «Я не вижу никакого риска. Софи... Кстати, я сказала полицейским то же самое. Никакой мне защиты не требуется. А вы, если хотите, можете уехать». «Хорошая идея. Сумку я давно собрал. Надо просто взять ее и двинуться к машине. А Софи... Пусть остается и разбирается с Монком сама». Но я не мог уехать и оставить ее здесь одну. И вовсе не потому, что она мне нравилась, и между нами промелькнула искра. Нет, все проще. Так нельзя поступать в принципе. Я вздохнул. Вы же знаете, что я никуда не уеду. София устало улыбнулась. Да. Спасибо вам. Но обещайте хотя бы подумать о переезде. Обещаю. На ужин было овощное рагу, на которое ушли все запасы Софии из кладовой и холодильника. За едой мы мало разговаривали. Софи бодрилась, но я видел, что она чувствует себя неважно. Наверное, до сих пор мучают головные боли. После ужина я отправил ее отдыхать, сказав, что уберу со стола и вымою посуду. Странно, но Софи согласилась. Если захотите выпить, пожалуйста, угощайтесь. В буфете в гостиной есть виски и бренди. Она поднялась наверх, а я вымыл посуду, убрался в кухне и пошел за выпивкой. Виски было так себе, а вот арманьяк пятнадцатилетней выдержки мне понравился. Я налил бокал и устроился на диване, поглядывая на огонь в печи. Все в этой комнате так или иначе было связано с хозяйкой. На низком столике стояли ее работы Вазы покрупнее расположились на полу, мебель, ковер, все остальное было непритязательным, но симпатичным, как и она сама. Даже диванные подушки источали ее запах. Я потягивал арманьяк и размышлял о Софи. Меня удивляло ее упрямство. Почему она так упорно не желает уехать отсюда хотя бы на пару дней? Что ее здесь держит? Коре я незаметно уснул, прямо с бокалом в руке. Разбудил меня телефонный звонок. Я резко выпрямился, поставил бокал и шагнул к комоду, где стоял телефон. Снял трубку прежде, чем он зазвонил снова. На часах было половина третьего. В такое время мало кто звонит просто так. «Алло — Алло? Подождав, я уже собирался положить трубку, но, услышав сопение, замер. Отчетливое такое, будто человеку на другом конце линии трудно дышать. И я вдруг понял. Да это же монг! Что вы хотите? Как мне удалось обрести так быстро дар речи, ума не приложу. Он не ответил. продолжал сопеть, а затем в трубке раздался мягкий щелчок и короткие гудки. Я аккуратно положил трубку. Прислушался. В доме было тихо. Затем проверил определитель номера, записал, постепенно отходя от стресса. Позвонил Роуперу и оставил сообщение. Вряд ли он поверит, что это был Монк. Но я знал. Сюда звонил именно он. Я пошел проверить входную дверь и осмотрел все окна. Разумеется, если Монк надумает сюда явиться... Его не остановят ни окна, ни новый замок и засов на входной двери. Я вернулся в гостиную, пошевелил угли в печи, подложил еще дров. Когда пламя разгорелось, закрыл дверцу печки и поставил кочергу так, чтобы до нее было легко дотянуться. Теперь надо ждать, когда наступит утро.